Глава 68. Ноябрь 1920. -го. Севастополь. Давил ветер с моря. Кипящая прорва ломила в гранитную дамбу, подымалась стеною и рушилась, окатывала и взметалась снова с безнадежным, но и бесконечным упорством. В непроницаемо холодном предрассветье туманно проступались силуэты, неведомые признаки у тьмы — Очерчивались рещи и вот уж становились кораблями, впаянными в неоглядную свинцовую ширь. Последним оплотом земного всей жизни казался дредноут генерал Алексеев, вознесший свои мачты над простором, как великанские распятия над водами Всемирного потопа. Железный генерал Корнилов отточенным форштевнем резал волны, как утес, Вытаивали из это жерчатые, похожие на сплющенные пагоды, колесные махины пароходов, трехтрубные эсминцы, ледоколы, тральщики, буксиры, протяжные, как пристани, элпидифоры. В Стрелецкой, Карантинной, Южной бухте застыли они, как плывучие жертвенные алтари, распустили по небу дымы погребальных костров вся тоска безысходного гона, вся звериная цепкость надежд и проклятия все, и молитвы в трубу, в безучастно слепую, мертво-серую высь. Ветер воет, тот ветер, который угоняет воду из заливов, осушая их за ночь, за час, проходимыми делая плавни, болото, а завтра пригоняет ее вспять, и, может, и не завтра, может, слишком поздно, это как судит Бог помогая тебе ли, твоему ли врагу. И если осушает вдруг Севаш, то значит, отвернулся от тебя, давая и безбожникам прорваться к тебе в тыл за узким перешейком. А может быть, всесильно рабочая, мужичья вся Россия, идущая, как этот океан, с нечеловеческим упорством, с бесконечным терпением». На выстуженной небывалыми морозами землей, обглоданный, как кость, сухой, как прах, воистину последний, обрывающийся в море, взывание к неведомым богам. Юшунь, юшунь, юшунь! Чонгар, Чонгар, Чонгар, штаб корпуса, штаб корпуса, Барбовичу, к юшуньским дефиле! Неистово садили орудие красноармейских батарей, ознобно дрожала земля. Из струйки песка прорвались меж бревен наката, отвесно лились на склоненные головы блиндажных затворников, будто само осумасшедшее время, забранное в горлышко песочных часов, спешило засыпать и похоронить их как можно скорее. Держала перекоп ударная Корниловская. На Литовском полуострове, правее выдающимся Всеваш, кубанцы генерала Фостикова бессонно сторожили красных, во все глаза смотрели на залив, располосованные прожекторными лезвиями, подслепо таявшими в непроглядной черноте, допускали возможность прорыва, но все же верили в гнилое море, в его неодолимость в это время года, в предвечный промысел Господень. Они пошли по осушенному ветрами Севашу в тыл турецкому валу три красные стрелковые дивизии, остервяя себя близостью последнего решительного боя, и ветер, словно спохватившись, погнал из моря воду вспять, но шли и в свинцовому накату. Безбожники — не люди, совершающие чудо хождения по водам. Месили дно залива безбрежную прожорливую хлябь, глотающую ноги по колено и с каждым вязким шагом глубинеющую. Не сбили, смыли горстку кубанцев с полуострова и с упорством земли, Налегающие на гробовую доску повалили, посыпались в тыл ударной Корниловской, сбивая и пошедших им навстречу от армянско поблескивающих стеклами пенсне малиновых дроздовцев и, отбросив их вспять до Юшуни, грозили уж замкнуть на перекопе смертный сдав. Последний резерв правителя Юга России сводный корпус Барбовича, и коней, всадники самых высоких кровей, естественным отбором сеянные офицеры, Цвет трех казачьих войск, прошедших все походы, от царицына до Таврии. Наметом пошел на Юшунь, врубился в заскорузлые от грязи две красные стрелковые дивизии, стоптал, расчленил и уже поворачивал правым плечом в тыл шестой красной армии, наступающей от перекопа. Но вот во всю ширь дефиле между озером Красным и озером Старым, в дымящемся холодном сиянии зари, как будто из самой земли, из древнего исчезнувшего моря, из воспламенившейся тверди небесной возникла еще одна новая сила. Уже не ползучая, нет, клокочущий вал конских мускулов и алых знамен на фоне солнца черных, как углистые хлопья, несомые ветром с пожарища. И мертвой студию обварила все штабные головы в блиндажах и вагонах, обморозив хрипящие телефонные трубки. — Леденев! Леденев! зачеркнутый, расстрелянный, закопанный без имени и вот опять идущий, как последнее господне наказание. У него это запросто — воскресать каждый год ближе к осени. Второй своей конной ордой он занял такую позицию, что корпусу Барбовича из этого бутылочного горлышка деваться было уже некуда. Евгений Извеков попал во второй эшелон казаков, сбежал из поезда правителя в Джанкое. Он знал о леденевском вентере и видел леденевскую тачанку. Но в этом узком дефиле, казалось, не было ни времени, ни места ни для какого расхождения по флангам. И так остервенело слитно, вдобила раскаленном отрешении это всего, что роднило их жизнью, катились казаки и офицеры, что на миг совершенно поверил. «Все едино прорвем и сомнем». И вот за последние триста сожений, когда опущенная к низу для затека правая рука переполнилась кровью, рубить. Леденевская лава расхлынулась не двумя рукавами, а в россыпь, поврось, перестав быть одним веществом, телом, плазмой. Так верно, целыми пластами, пузырями и малыми трепещущими спутниками разлетается ртуть из разбитой бутыли. Сначала через десять, Через пять голов в строю, и вот уже через одну вдруг стали сдерживать коней и отворачивать, растекаться по флангам отдельные всадники, как будто и впрямь каждый дрогнув и заказавшиеся сильнее жажды жить единоличным произволом требухи. Косяки хаотично сшибались, семелись в инстинктивном порыве назад, вне пролазь камышей, в топь озер. Что этот порыв, сочиненная музыка, что и эту летучую ртуть Леденев соберет воедино, не поверил никто. Обнажившаяся из-под тысяч копыт столбовая дорога, пустыня заглотила казачьи полки. И тотчас, как с обрыва, стали падать передние ряды забирая предельную скорость, уже не в силах задержаться, а садить, на них наскакивали задние, как грешники в гиену, в железный переламывающий хохот на триста махновских тачанок. Они наметом шли за леденевской лавой, и вдруг, словно втянутые в смерчевую воронку своими же надрессированными упряжными лошадями, как одна развернулись и стали колесо в колесо. Огонь их пулеметов был так страшен, Что будто бы сама действительность распалась на мельчайшие частицы. В неистово взбиваемой клубящейся пыли подкошенные рушились ни в чем не виноватые и верные одной своей природе кони, валунами сменая своих седаков. Саженными волнами прокатывались судороги, закипала, летела кровавая пена, занося умирающих лошадей и людей, как запорхавшие хлопьями понад землею красный снег. А из топких озер, из сплошных камышей, как высшее творение алхимика, потоками их листали его невредимые, господствующие эскадроны, огибая по флангам точаночный строй. То, сотрясая выставшую степь, неотвратимый шел конец. От корпуса остался выстеленный трупами ископыченный шлях. Тянувшийся на много верст по дефиле вглубь полуострова, Словно гигантская кошмар из мертвых рыб, коряк и водорослей В полосе прибоя, как бесконечная кривая смерть. Как он сам уцелел, Евгений не знал. Даже конь под ним не был убит. Он с радостью бы дал вот этой красной лаве Погасить свою жизнь одним из тысяч бешеных копыт, Словно почтовым штемпелем давно уж выцветшую марку Несуществующей державы. Он почти уж не чувствовал разницы между жив и убит, наверное, с той самой последней своей встречи с Леденевым, бессмертным, как сам сбожеволивший русский народ. Он и со всей окостенелой ненавистью к этому народу, не умом, а как чувствуют люди приближения старости, догадался, что смертью своей ничего не изменит, что жертвовать собою так же бесполезно, как и дорожить. Он принял бы любую участь в этом дефиле, где уцелеть было случайностью, но верно был исчерпан отмеренный ему на две войны запас железа и свинца. И непрошенно целый, не упавший на землю с конем, он забрал правый повод и послал коня вскачь. С тремя десятками таких же, отбившихся от смертной повали счастливцев, по преимуществу мальчишек в мундирах лип гвардейского казачьего полка, уходил из облавной дуги. Пластаясь в бешеном намете, летели следом леденевцы, рвали у беглецов землю из-под копыт, на себя. И долго еще охало от настигающего скока красной конницы, последняя их русская земля, сухая, как порох, который уже подпалили. Из глаз мальчишек выжимались слезы, Иные привставали с пыточным оскалом последнего превозмогания себя, своей животной правды, жажды жить, и хлопали по шляху одиночные револьверные выстрелы самоубийц. Рука Евгения сама сползла по нашейному шнуру к болтавшемуся у колена револьверу и дважды стискивала рукоять, но почему-то разжималась. Не то он хотел покончить с собой у самой воды, не то он теперь не один. Так и достиг Джанкоя. Сплошной дегтярно-огненной стеной горели эшелоны на путях. Бронепоезда главнокомандующего след простыл. Составы, составы, составы. Руины штабелей, завалы ящиков, исполинских тюков. Еще садили корабельное орудие возвратно-поступательно упорствующих бронепоездов, прикрывающих общий отход. Еще сотрясали под новой владычицей, Красной Армией, землю, а вдоль по шляху бесконечно и бесчетно, занесенные пылью, как серым вулканическим пеплом, орудия, повозки, передки, заглохшие авто, грузовики, линейки, лазаретов, заваленные ранеными, как телеги старьевщиков покойницким облезлым барахлом. Он вспомнил Игумнову, сестру Милосердия, девочку, которая сгинула в маночской зимней степи, Попала, наверное, под колесо, как и Витя, который до последнего упорствовал найти ее в становьях Леденева. Жалко. Теперь столь многих надо пожалеть, что не жалко уже никого. Жалость не помещается в душу. Да и где она, эта душа христианка, в ком держится? тряхнули ее хорошенько, да и выбросили из вагона на полном ходу, затоптали копытами, обобществили, подчинили великой идее сжечь себя за святую Россию, за священное право холопа завладеть всем господским добром. Оказалось, не вечно, умереть может раньше, чем тело в тебе. Оказалось, что даже когда бьешься с дьяволом, не всегда предаешь душу Богу расстреливая вот таких же мальчиков, поющих перед смертью «Интернационал». Алеша это понял и осенил их крестным знамением, подставил щеку, а потом другую. Ну а он, Евгений, смерть убежала от него, не заслужил. Нет, он не один теперь, в Севастополе ждет его лика, который ничего не обещал. Теперь никому нельзя ничего обещать» уцелеть, возвратиться, найти, взять с собой. А может быть, как раз теперь ему и нельзя умирать. Теперь-то, когда Леденев смел последних, быть может, только в этом и остался смысл — жить для единственного человека. Она — жена чая-торговца Ашхарумова. Евгений помнил вывески, рекламы, жестянки с китаянками и караванами верблюдов, чай собственной выписки торгового дома — из Индии и острова Цейлона. Куда все это подевалось? Самовара-гиганта на ярмарках, Дети с какао Ван Гутена. Все рассыпалось, все распылилось, Даже названия вещей ушли из памяти, Только лика еще не разбита. Невыносимый случай красоты, За которую страшно, Что и она когда-нибудь умрет, И пока не исчезла из мира она, Он, Евгений, и сам может жить». Она собирает его из кусков, одним своим взглядом, дыханием у него на плече. Как было, уже не собрать. Но с нею тот мальчик, который любил всех людей, как мать с отцом, как брата, еще жив. В Севастополе шторм. Людские волны ломятся на пристань, но давка как-то по-немецки что ли упорядочена, как на выгрузке пленных из телячьих вагонов, как в лагере. Солдаты оцепления, скрестив винтовки, держат варево в живых берегах, гонят к сходням по строго отведенному руслу, пропускают десятками, протирают сквозь сито. Давильный ад проклятого российского стал уроком. И с верой, и молитвой, и клятвой умереть эвакуация была продумана заранее. Но вот, перекипающие котелками, вальками, картузами, узлами, чемоданами, Почаичья голдящее толпа там и сям прорывает живую солдатскую дамбу. К закату все сбесится, закупорит само себе прорыв к причалам, и люди начнут драться за места в переполненных шлюпках. Продрался к большому дворцу. Полуобворованные сакон штовфные штофные портьеры, черепки, известковая пыль, курганы и ящиков, портовая толкучка — Начищенные сапоги штабных, вызванивание шпорами, топтали огромную карту. Овалы, гребенки, валы, муравьев. — На Херсон! На Херсон! Войсковую казну на Джигита! — кричали офицеры, заклинатели стихии, остервенело дуя в трубке телефонов. Евгений кинул взгляд в раскрытое окно. — Вальдек Руссо! французский великан Дредноут дымил уже на самом горизонте, увозя благороднейших русских, всех министров правительства с семьями, к Константинопольскому берегу. «Из веков живы!» — вцепился в него Дубенцов. «А мы уж вас с царством небесным!» «А, все один черт! Мне нужен пропуск, Павел Алексеевич, со мной будет женщина!» «Вот как? Тогда на Херсон! Сюда, прошу, диктуйте!» Ашхарумова, Лидия Павловна!» Взяв пропуск, ринулся назад, немедля на Нахимовскую. Клики. «Минутку, подполковник!» «Что вам?» «А, впрочем, к черту, я спешу!» «Нет-нет, прошу вас!» В плечо когтями впился невысокий капитан, слащенный, извивающийся мордой. Полковник Зубатов строжающе потребовал руку. «Бежать, бежать, как тараканам! Укладывайте чемоданы, контрразведка!» «Игумного? Игумного вам, Зоя Николаевна, знакома?» «Что?» — в лицо дохнуло студию маноческих степей, и Витино лицо тотчас вспыхнуло перед глазами. «Да-да, в том и дело, возможно, нашлась. Необходимо опознать, удостоверить личность только и всего». И он пошел за этим вестником из мира мертвых, как будто впрямь услышав шорох зашевелившейся земли. «Неужели спаслась?» Неужели кто-то выхватил, как ребенка, из-под колеса? Может, Витя? Бумажная кора доносов под ногами, растребушенные шкафы и затхлый полумрак. — Сюда, сюда, пожалуйста, — пропихивал его по коридору капитан, куда-то в тесноту. — Взгляните, прошу вас, — кивнул на портьеру. — Полоним! Крысой, с недоумением и любопытством, подавившим раздражение, Евгений посмотрел в прорезанный глазок и вздрогнул, увидев, как будто и впрямь поднявшегося из земли мертвеца. Хотя это еще вопрос, чье бытие считать загробным. В полянке электрического света, недвижно, с видом самым независимым, сидел незабываемый мальчишка-комиссар. Лицо было бестрепетно и разве что кривилось саркастически с волшебной, но естественной для нынешних мальчишек быстротою постаревшее. — Ну, видите, узнали? — вдохнул капитан из векового в ухо. — Кого? — Не вижу девочки. — Мальчика, мальчика, узнаете? Какое-то неизмеримо краткое мгновение, что растянулось для него в огромнейший период. Евгений колебался, а вернее просто не понимал. Зачем он тут теперь, вот этот человек, за кем в такую даль проник шпионить, за армией призраков, отступающих в небытие? И потому не знал, что делать, отдать его на живодерню, убить напоследок еще одного, движением гонимого подраненного зверя, который, издыхая, во всю силу стискивает челюсти. Теперь зачем? Мы мертвецы, а он трава на наших могилах. Да и могил в России у нас нет. Пускай живет и свято верит, Пока не захлебнется кровью своей или чужой. Ответить незнаком и клике на Херсон, Цепляться за чужие камни. А если они знают, что Евгений его знает, Возьмут самого. Да, Господи, зачем? Теперь-то зачем это все? Шпионы, укрыватели, подполье? Они ведь в контрразведке давно уж золотые зубы рвут у всех подряд и чемоданы набивают на изгнание. Ну, что же вы молчите? В чем дело, капитан? Что это за спектакль? И при чем тут Игумного? Девочка, призрак. Зацепили его этим, как карася, но зачем? Что, хотят получить на проезд? Но он не товарищ министра и не чайный король. Слики нечего взять». Ну, давай же скажи, кто он есть, ведь ты же ничего не чувствуешь к нему. Или боишься замораться Комиссарской-то кровью. Сквозь безразличие, сквозь цельную потребность немедленно выскочить отсюда самому. Точилось какое-то чувство мучительное, что ли, любопытство. Вы его узнаете? Он стиснул в пальцах пахнущую тленом пропыленную ткань и, не думая, чем он рискует, рванул. Ввалился с грохотом и треском в потусторонний кабинет. «Какого черта, господин полковник? Я вам кто, чтоб брать меня как пса на поводок? В чем дело? В чем дело?» Убивающий впился в недрогнувшего комиссара. «Узнавать мне тебя или нет? Дай какой-нибудь знак». «Да замолчите вы! Возьмите себя в руки!» Проныл полковник, словно мучаясь зубами. «Сплошные неврастейники кругом!» Им здравствуйте, они за револьвер. Да уже, наконец. А ты чего стоишь? Портьеру и ту повесить не могут. Уйди из глаз моих. Знаком вам этот человек? Кивнул на бездрожного Северина. Ну, здравствуйте, товарищ Аболин, сказал комиссар, смотря на Извекова устало равнодушным взглядом человека, который давно приготовил себя к почти неминуемой смерти. А я, как видите, проник к вам в гости под собственным именем. «Ну, браво!» — буркнул Зубатов. «Теперь один другому подсказал, как его величать. Эх, вам бы, господа, товарищи, у Станиславского играть! Давайте уж, рассказывайте, Евгений Николаевич, откуда вам знаком сей большевик?» «Встречались на Дону, под станицей лихая, в январе», — сказал Евгений, опустившись на диван. «Олег принял смерть от коня своего, а мне вот этот самый юноша подножку подставил». И бухнулся я перед Леденевым Ниц вместо того, чтобы горло ему вырвать. С тех пор я товарища Северина не видел. Ах да, на маночи еще. Но это мы уже друг друга убивали. Ну, словом, обстоятельств его жизни не знаю совершенно. Исчерпаны вопросы. Мой черед. Причем тут и игумного? «Жива», — ответил Северин, как о предмете, «и вырвана из лап большевиков». «Ну так и укажите, где она», — не вытерпел Зубатов, как видно, мучаясь нелепостью происходящего, «в избежание напрасной траты времени, а главное, бессмысленных страданий. У нас теперь, товарищ, времени совсем уж нет, и потому вы можете представить, как нам придется тут над вами постараться, какими средствами до знания ускорить, так сказать». «Я устал повторять», — сказал Северин, смотря застывшим взглядом сквозь Зубатого, «Либо мы с нею вместе покинем этот берег, либо искать ее вам до прихода красных. Я, конечно, не железный, но только вам от этого и хуже. Могу не выдержать, а вы перестараться. Быстрее окачурюсь или разума лишусь. Тут ведь тонкая грань, вам ли не знать? А я уж постараюсь дотерпеть до этой самой грани. Послушайте, полковник». На этом берегу, у красных, мне все равно уже не жить, но вот я и буду терпеть, по куску от меня отрезайте, но только возьмите с собой. — Ну и какие же гарантии я вам могу дать? — покривился Зубатов. — Что мне помешает пристрелить вас у самого трапа, как только барышню к нам приведете? — «А вот она и помешает, — ответил Северин все тем же тоном, как овещи. Ну, согласитесь, вам ведь надобно доставить ее к батюшке не только живой, но и невредимой душевно. Жива-то жива, захочет ли жить? Характер отношений наших с Зоей Николаевной таков, что без меня ей радоваться жизни будет затруднительно. Вы понимаете меня? «Каков вы молодец!» — даже и восхитился Зубатов. Выходит с корабля и прям под венец? К игумнову взять я? Да только не кажется вам счастливой возлюбленный что Николай Елпидифорович такому зятю не обрадуется. И Гоголем ходить вам ровно столько времени, сколько потребуется снять его дочушку с парохода и довести ее к родителю живой. Когда, кажется, креститься надо, а я безбожник. Я нынче уже вовсе не верю ни во что». «А только в свою жизнь», — ответил Северин, и все лицо его и впрямь показалось Евгению выразило какую-то неизлечимую, неизживаемую муку. «Дело в том, господин контрразведчик, что у вас отобрали не все. Да, родину у вас, конечно, отняли, но что-то да осталось. Хоть кубышка с червонцами, хоть бессильная ненависть к нам, убежденность в своей правоте, в том деле, за которое вы воевали. А у меня забрали все, причем не вы» мои вчерашние враги, что было бы терпимо, а именно большевики. Вы у меня могли забрать всего лишь жизнь, а партия, которой я принадлежал всем сердцем и умом, забрала у меня мою веру. И вернуть эту веру мне теперь уж не может никто. Равно как изнасилованной девки честь, как мать родную сироте. Одна только жизнь у меня и осталась, мое единственное тело, высший разум. Вы думаете, я жить не хочу?» Да я ведь и раньше умирать не спешил, когда против вас воевал. За собственное счастье, между прочим. чтобы самому жить в новом обществе прекрасном, когда человек подвергает себе смертельной опасности за любую идею, за земное или царство труда, за святую Россию ли, это одно. А когда понимает на собственной шкуре, что в этом самом царстве ему не будет жизни, это совсем уже другое. Большевикам ведь люди не нужны вернее, нужны, но только как строительный материал. Им надо, чтобы каждый безропотно давал месить себя, как глину, а кто не дает, с того не раздавят. И вся моя жизнь, свобода, довольство и даже нравственные идеалы теперь только там могут быть», — кивнул он заморе в невидье. «И я за эту свою жизнь готов работать кем угодно, на кого угодно, хоть тушей на вертеле, хоть женихом на десяти шагах от трапа до могилы». — Быть может, как-нибудь и выскочу, а вот к большевикам за смертью специально не пойду. — Да больно уж рассказ ваш фантастичен, — покривился Зубатов. — Судили вас, жарили, парили, даже в рот положили, да так вы мы выплюнули, и звание, и должность, и награды вернули. — А что Леденев из могилы восстал, это как, не фантастика? — Что верно, то верно, — согласился Зубатов, — недолго в аду сковородки лизал. — а мы ведь и молебно отслужили за неспослание безумия большевикам, уж коли те сами его постановили расстрелять. Ну, так он, Леденев, как из мертвых восстал, сразу начал опять против нас воевать. Это-то и понятно. А вот вас как понять? — А по мне все наоборот, — ответил Северин со злобой. — Это я его не понимаю. Как он не догадался, что его только до срока воскресили? — Искрайней крайней в нем нужды. А то кто бы от вас всю Северную Таврию очистил? Кто Каховский плацдарм бы помог удержать? Кто бы лучшую вашу отборную конницу, Бабеевский корпус, разделал, как стадо баранов? Да только ради Никополя одного его бы следовало воскресить. Это вам не бездарный гамза, которым его заменили. Оказалось, никем заменить невозможно. Да и вообще комедию ломали». Его леденево ломали, а заодно и всем таким же красным командиром показали. Либо ты служишь нам, как пес, либо придушим, как собаку. Ну вот он и служит, в надежде, что его простили навсегда. Что чем больше он вас перережет, тем больше доверия будет ему и больше кусок. Но попробуй он остановиться, задумайся хоть на мгновение, кого рубит и за что, так сам же первый и пойдет под нож» как старая лошадь на бойню. Он, видимо, может служить и без веры. А я не могу. Я понял. Их цель — это власть над каждой живой душой в России, инквизиторская, безграничная, возведенная в культ еще более дикий, чем верование инков в своих богов дождя и солнца. И ради этой власти они будут бить и своих, причем самых лучших, вернейших своих. Вот нас-то, нас все доказавших своей кровью на фронтах, и будут бить, потому что они ненавидят нас так же, как вас, и даже еще больше вас боятся, как шакалы львов». «Ну что ж, убедительно», — помял Зубатов пальцами виски и с хрустом в шее покрутил, как будто приржавевшей головой. «Да только что же вы один, умнее всей вашей чека оказались. Никто, кроме вас, о Зое Николаевне и не прознал» чьих родителей будет». «Того, кто еще знал, я собственной рукой в Багаевской прибрал», сказал Северин, как о необходимости истребления вшей, и даже будто бы поморщился от невычесываемого зуда. И Евгений почуял — не врет. «И все-таки, товарищ, невероятную вы ловкость проявили». «Как и тысячи беженцев самого разного сорта», — ответил Северин. Или вы полагаете, что я не мог проделать это без помощи своей организации, то есть без особого задания ЧК? Ну и зачем же меня к вам послали, а? На верховного вашего покуситься? Генерала Корнилова на выходе из бухты подорвать? Боюсь, не успею. Бомбыс не захватил. Да и смысл. Вы уходите в небытие, господа, и вас не то что подрывать, а и отпевать не будет никто». «Ой ли», — усмехнулся Зубатов, — «так просто оставит советская власть, что многие десятки тысяч ее истых ненавистников живыми на тот берег переправится, Уж тем более вожди-то наши, а? Да и потом, ведь вы, большевики, как будто мировую революцию хотите совершить. Ну вот и направили вас поджигать на будущее про запас». «А для вас это имеет значение?» — спросил Северин с беспредельным презрением. «Куда отбываете, ваше высокоблагородие? Чем думаете проживать на чужбине? Дрова заготавливать? Гуталин варить? Или, может, уже какой-то капиталец составили из средств подозрительных лиц? Что я там буду делать — это вопрос, такой же отдаленный и туманный, как есть ли Бог на небесах. Я лично этого не тороплюсь узнать». Послушайте, вам ли знать, что нынче тысячи людей воюют не за красных или белых, а только за самих себя? Да, я был обольщен, влюблен в революцию, как и многие интеллигенты. Но так уж вышло. Нашу чрезвычайку с другого хода посетил не как свой товарищ, а как изменник революции. Я этой дорожкой почти до самого конца прошел, до рады, где мне чуть голову на черепки не раскололи. У них все дорожки туда ведут, и даже высоко забраться не гарантия, а даже и наоборот. Чем выше забираешься, тем больше желающих тебя головой в дерьмо обмакнуть. Да и чужой я им, простите, вот именно что классово чужой. В носу ковыряться с детства тучин, и вообще пристрастие имею к чистоте во всех смыслах этого слова. Ну хорошо, положим, я шпион, и на какое же доверие у вас смогу рассчитывать? Каким таким сильным фигурам меня вы допустите? В какую же такую тайну-тайн? Чумной же, прокаженный. Из Зои Николаевной. Ведь правы вы, какой уж тут венец, когда и на порог не пустят. И как же вы надеетесь прижиться? Сыгумновой-то, — улыбнулся Северин с бесстыдной прямотой. Да так же, как и вы. В счет благодарности ее папаши за спасение давно уж оплаканной дочушки — — Вполне себе устроюсь, полагаю, и без вас, и без красных. Могу в газетенки пописывать, могу и вовсе ничего не делать. А что до моих заслуг у товарищей, так хоть поверьте, хоть проверьте, за спиной у меня расстрелянных нет, как солдат воевал, а не по нашим чрезвычайкам. Он так упорно, неотвязно говорил о себе, будто и впрямь перебирая черепки своей разбитой жизни веры, что под давлением вот этого уже маниакального упорства Застывшая рука Зубатова пошевелилась, сняла с рычагов телефонную трубку и, взвешивающе покачав, прижала ее к уху. «Машину к подъезду. Для арестованного, да. Не надо конвоя. Шофер достаточно. Я выпишу вам пропуск, Северин. На шхуну Сиам. Садитесь вместе с барышней, да поспешите. И вас, Евгений Николаевич, не задерживаю». «Ну что вы так смотрите?» — опять всверлился он в «Северина». «Уедете, уедете, и даже, может быть, получите свой выкуп за невесту. Ну, не могу же я сейчас залезть к игумнову в карман. А как уж вам жить, вольной птицей или наоборот, об этом после поговорим. Хотелось бы получить револьвер. Уж больная обстановка в городе». Зубатов, простенав, рванул один из ящиков стола и шмякнул по столешнице тяжелым твердым комом нагана. К машине они вышли вместе — Северин и Евгений. из веков сам не понимая для чего, схватился за дверцу и сунулся в автомобиль. — Вам тоже, насям? осведомился Северин, не дрогнув ни единой жилкой. — Мне на Нахимовскую. Слышал — Слышал? — толкнул Евгений в спину безликого шофера в черной коже. Машина заурчала, поползла, гудками пробивая путь в заторах. Текущие к пристаням люди спирались в улицах непроходимо, непроезжие. «Неужели цела?» — спросил Евгений глупо. «Сказал бы, Бог сберег», — ответил Свирин. «Просто если бы и ее убили, тогда бы вовсе смысла не было. Вы, может, о своем товарище Еворском хотите узнать?» «Что он? Ну...» Евгений уж давно не чувствовал уколов, но тут игла проткнула до живого. «Под елкиным взяли». — Расстреляли, скорее всего. Судьбу я его выяснить не мог. В тюрьме почти два месяца сидел, ну а потом ни слуху, ни духу, ни имени в списках. Все время куда-то деваются люди. — Соврал я вам, что у меня за спиной расстрелянных нет. Сам пленных не бил, да знаю, где они лежат. — И что ж, ты поглядел на это и разуверился в своих большевиках? были строители величайшего смысла, а тут вдруг зачесался и побежал от них, как от кровавых вшей. «Это что же, допрос продолжается? Еще раз то же самое сначала?» «А я тебе не верю», — Евгений чувствовал и понимал, что все, что сказал Северин о собственной судьбе о деле Леденева, — это правда что красные вожди в самом деле выжгли из этого вчерашнего мальчишки наивную, беспытную веру в святую чистоту их большевистского творения. Но он также чувствовал, что перед ним живые мощи большевизма, что даже эта неподдельная изверенность Северина, что-то вроде культи, которую повсюду предъявляет инвалид, прося подаяния или пощады. Даже то, что его на самом деле обманули, искалечили нравственно, еще не означает, что он своих мучителей возненавидел, что не верит им больше, целиком, навсегда. — А ты все воюешь? — глаза Северина остались неподвижны, как у Филина днем. — Так ты мне помешай, еще одну вошу убей, чтобы не тащить нас на себе в загробную жизнь. Тебе, может, легче от этого будет? Россию вернешь, из которой нас выбросили? — Да, выброшены, — ответил из веков, поежившись, как на юру. «Да только не то мне обидно, товарищ, что вы нас побили, а что и нашего святого не осталось ничего. Грызли вас, грызли, а сами себя и съели. С сатаной воевали, а Бога потеряли. Я, знаешь ли, недавно обнаружил, что забыл Отчи наш. И не то, чтоб слова забыл, а не могу прочесть и все. Поганю, права не имею. Не вы, богоотступники, все испоганили». А сам уж не верю. Ибо как же теперь-то поверить, что там что-то есть? После всего, что мы друг с дружкой сделали, мы — русские люди, с Россией. Ведь если делали такое, то и Христос нам нужен меньше, чем шакалам. Вот Он от нас и отступился. Не вам помог, нет, а всех нас забыл. Мы не только всю русскую землю загадили, но и там, в небесах, обанкротились. Мы сейчас отступаем в ничто, в никуда. Ну и вы в пустоте остаетесь. Вам-то это ничто еще предстоит разглядеть. И уж поверь, что я бы тебя хлопнул, когда бы меня это удовлетворило, когда бы отче наш припомнить помогло. А во-вторых, ухлопаем сейчас друг друга, так выйдет из этого только одно. Две женщины, которые нас ждут, останутся одни, затопчут их на берегу. А то б я давно на карповой балке остался, у леденева под копытами. А ты-то, ты, неужели вправду сейчас только ради нее на тот свет уезжаешь? Ну, только честно, никому не скажу. Не только из-за нее. Ну, значит, справедливо я тебе не верю. Вам никому нельзя любить. Одна у вас невеста — революция. Все ей, все силы ума и души о скотском низе уж не говорю — на вас, товарищ, новую науку можно основать, новый курс медицины, как бы лучше назвать его. Пожалуй, садомазохизм коммунистический, психология жертвы во имя. Тебя ведь даже покалечили только ради того, чтобы мы тебе сейчас поверили. Из Искалеки-то ведь самый лучший шпион, и все-то его жалеют. А главное, сам он себя не жалеет и ничего уж не боится». Я бы на месте вашей партии всем руки отрезал перед тем, как послать за границу. Такое б с вами делал, чтобы вам уже и вовсе не хотелось жить, а только отдать свою жизнь. Наделают еще, наделают скопцов из русских мальчиков, помяни мое слово. Да вы и сами себя рады оскопить ради царства земного, счастья всечеловеческого. Я долго вас не понимал, Еворский объяснил перед тем, как расстались навеки. «Вы вроде первохристиан», — сказал он мне, — «да только неверующие, изуверы. А главное ведь тех чужих распинали на крестах, а вас, большевиков, и впрямь своей уж бьют, а вы, вместо того, чтобы разувериться, за счастье принимаете, еще и больше верите побивающим вас. А все от чего Мне нынче-то без Бога страшно, так ведь и тебе, без вашего Бога, без счастья-то всемирного, без рая впереди». «Для вас ведь понять, что и не будет никакого царства свободных и равных людей, а только еще хуже предстоит кровавая помойка, — это много страшнее, чем смерть. Ни за что умереть. Без зерна, без потомства, без смысла. Но вот вы и даете себя мучить. И чужим, и своим. Если чувствуешь боль, значит, жив. От своих ты муку принимать всего больней». Когда у тебя так болит, то будто и свет впереди, царство истины. А ведь целый народ прививают к такой психологии, что без жертвы нет жизни, и, пожалуй, привьют. Ладно ты, Леденев, едва лишь из-под смерти вышел ровно Достоевский спустя десять страшных безмерных минут ожидания, так тотчас опять взвалил на себя тот же крест, вернее, звезду. Не сбежал от своих палачей благодетелей». Какие у него логические основания для веры? Однако с ума не сошел от такого абсурда. А если и сошел, то необыкновенно всей своей требухой покорился, а уж так себя ставил отдельно. Алмаз — все порежет, а внутрь себя никакой чужеродной частицы не впустит. А уж если и он растворился, то тогда надо думать и вправду весь народ подомнут. Суди меня, казни на все воля партии. «Все в жертву принес. Семью свою, жену. Теперь самого меня ешь!» «Семья его жива», — сказал Северин. «Нашел он их в Багаевской, жену и сына». «Ну, чекист, ты, стало быть, и это знаешь!» — у Евгения больше уж не было сил изумляться. «Знаю. И зачем он под красное знамя обратно пошел, тоже знаю» хотя, быть может, по себе сужу и ему свои представления навязываю. За народ он пошел воевать, за бойцов своих, конников, которых бездарный гамза под Мелитополем угробил не за грош. Ты говоришь, мы остаемся в пустоте. Но разве же Россия — мертвая пустыня? Всех до единого побили? Нет, вон он, народ. Один из России бежит, а другой с перекопа идет. За счастьем, за мечтой, в которую поверил... «За жизнью вообще! В ничто он уходить не собирается, он, наоборот, на этом ничто намерен выстроить хоть что-то, да и деваться ему некуда из России. Ему нужна для жизни новая страна, законы, правила, машина государства, которая будет работать сто лет, а может и тысячу. И ему вот за эту страну теперь долго предстоит воевать. Советская Россия — это другая форма жизни на земле» такая же враждебная всем остальным, как первобытные охотники для мамонтов. И этот сумеречный мозг рептильный, капитал, никогда не смирится с существованием такой России. От того, что все мы русские теперь братоубийцы, он ведь сам по себе, капитал, честнее и нравственнее не становится. Так вот и будет наш народ терпеть все новые беды. Чужие будут бить его, Своя же власть казнить и мучить Непрерывным надсадным трудом, Без которого вовсе народа не быть. А мы, все еще живы, В сторонку отойдем, Сбежим в заграничное небытие, Дадим свой народ истреблять И чужим, и своим. Нет, нужен Леденев, чтобы русских людей убивали поменьше, И на войне, и на неправедном суде. И каждый из нас также нужен — Убьют нас, казнят. Так все пропадем не без толку, а за други своя. — За други или за советы? — спросил из веков глухо. — А как разделить? Другого, кроме как под красным знаменем, единства у нас уже не может быть. И ты это сам понимаешь. Так что ты, твое высокоблагородие, как хочешь, а я остаюсь. Вернее, с вами из России ухожу затем, чтобы это-то средь вас и проповедовать». И, можно сказать, удобно устраиваюсь. Когда вокруг одни чужие, то точно знаешь, где свои. И этих своих убивать не приходится. Ловко я, а? А Леденев...» — Северин улыбнулся из веково, как своему отражению в зеркале. «Он уже воскресал многократно. Быть может, и вовсе бессмертен. Вообще бессмертен каждый, пока своих грехов перед народом не искупит». Такие-то грехи и земли подымут, а? Машина их остановилась, захлёстнутая толпами ломящегося к берегу народа. Людские валы омывали ее с таким бесконечным упорством, что казалось сейчас сдвинуть с места. Понесут на себе вплоть до самого моря.